Иван Алексеевич Бунин Именины Вместе с громадной пыльно-чёрной тучей, заходящей из засада, из-за вековых берёз и серых итальянских тополей, всё более жгучим становится ослепительный солнечный свет, его сухой степной жар, и всё более немеет усадьба. Всё мельче и серебристее строится листва на тополях. Чёрный ад обступает радостный солнечный мир усадьбы. В усадьбе переизбыток довольства, счастья. Дом полон гостей, соседей, родственников, своих и чужих слуг. В доме именины. Идёт обед, долгий, необычный, с пирожками, с янтарным бульоном, с маринадами к жареным индейкам, с густыми наливками, с пломбиром, с шампанским в узких старинных бокалах, по краям золочёных. И я тоже в усадьбе, в доме за обедом, но вместе с тем я весь этот день усадьбу, гостей и даже себя самого, только вижу. Чувствую себя вне всего, вне жизни. Я мальчик, ребёнок, нарядный и счастливый наследник всего этого мира. И мне тоже празднично, особенно от этих дедовских бокалов, полных горько-сладкого, тонко-колючего вина. Но вместе с тем и несказанно тяжко. Так тяжко, Точно вся Вселенная на краю погибели. Смерти. От чего? От этой страшной тучи, адом обступающий мир? От этой растущей тишины? А, нет! От того, что оказывается, не я один вне всего, вне жизни. Все окружающие меня тоже вне ее, хотя они и двигаются, пьют, едят, говорят, смеются. И еще от того что я чувствую страшную давность, древность всего того, что я вижу, в чём я участвую в этот роковой, ни на что не похожий, и настоящий, и вместе с тем такой давний, именинный день, в этой столь мне родной и в то же время столь далёкой и сказочной стране. И в душе моей растёт такая скорбь, что я, наконец, разрываю этот сон. Глубокая зимняя ночь. Париж. 9 мая 1924 года.